Рисунки древнего Алтая Древние алтайцы были очень наблюдательны. Они не боялись природы, не прятались от нее. Они стремились познать ее. Постепенно у них складывался свой мир, свои знания, свой опыт. Создавалась своя уникальная тюркская культура. К сожалению, пока о ней известно немного. Ее почти не изучали ученые. Запрещалось. Заглянуть в прошлое Тюрков археологам помогли рисунки художников. Их тысячи. Они остались на скалах Алтая с давних времен. Рисунки удивительны в первую очередь тем, что в них картины далекого прошлого, то есть сцены жизни народа. Конечно, далеко не каждый из современных людей поймет искусство художников древности, осмыслит его. Здесь каждая черточка, каждый штрих и силуэт наполнены глубоким смыслом. Например, баран в древней тюркской культуре символизировал богатство, достаток. Лев — власть, черепаха — вечность, покой, конь — войну, мышь — урожай, а дракон — солнце, благополучие и счастье. Всего один образ — а за ним стоит целая поэма, вызывавшая море чувств и размышлений. В рисунках художники запечатлевали то, чем люди жили, о чем говорили, чего боялись, чему поклонялись. Словом — жизнь. Вот чем ценно наскальное искусство. Оно, как и язык, делало народ народом. У древних тюрков искусство зародилось 3-4 тысячи лет назад. Жизнь подсказывала художникам сюжеты, а они запечатлевали их. Этим и интересны для науки рисунки. Нужно только посмотреть, и скалы оживут, начнут сообщать информацию из прошлого. Для своих работ художники выбирали скалы желтого и коричневатого цвета. Чем они приглянулись? Неизвестно, но самые древние рисунки ученые нашли именно на таких разноцветных скалах. Причем изображения располагались группами в одном, другом, третьем месте на огромной скале. Видимо, в этом был какой-то смысл, какая-то тайна. Рисовал древний художник, разумеется, без кистей и красок. Он выбивал долотом на камне точки, одну за другой. Из этих точек получалась линия. Линия и передавала изображение, которые художник доверял вечности. Археологи к своему немалому удивлению заметили, что фигурки животных на каменных картинах часто размещались по пять или по десять штук. «Но это же счет по пальцам руки!» — воскликнул кто-то из археологов. «Верно». Значит, в глубокой древности тюрки умели считать. А считали они, судя по всему, отменно. Древний Алтай жил по своему календарю животного цикла. Каждые двенадцать лет все начиналось сначала. Предание об этом рассказывает так. Один хан захотел узнать о войне, которая была когда-то но никто не назвал ее дату, потому что люди не умели считать время. Тогда мудрецы посоветовали обратиться к животным и пообещать им награду за помощь. Однако, чтобы попасть во дворец хана, надо было переправиться через реку. Не всем это оказалось под силу. Реку переплыли только двенадцать животных. Их именами и назвали «Годы календаря». Год коровы, год зайца, год барса и другие. Хан утвердил для тюркского народа 12 месяцев в году и назвал 12 главных созвездий. Тюркский календарь зависел от фаз движения Луны и Солнца. Он, как установили ученые, был составлен не случайно, а после математических и астрономических расчетов. Они рассчитали время? Как? Загадка науки. А не от наблюдательных ли алтайцев люди переняли календарь из 12 месяцев в году? И два раза по 12 часов в сутки? Один раз по 12 для дня, другой раз по 12 для ночи? Иначе чем объяснить, что в древнетюркских письменах ученые встречали, например, такие даты? Час лошади дня коровы пятого месяца года Барса. И что любопытно, все понимали, когда случилось указанное событие. Выходит, у алтайцев животные дали название даже часам и дням. Как же интересно жили люди. Им открывался совершенно новый мир. Каждый год имел отличительные признаки, о них тоже знали все. В годы зайца и овцы, например, ждали несчастья и неурожая. А годы барса, собаки и коровы, наоборот, сулили людям хороший урожай и благополучие. В древних рисунках Алтая пытливый следователь прочитает немало. Рисунки поведали, как охотились алтайцы. С собаками. Это тоже не ускользнуло от внимания художника. На одной каменной картине изображен мужчина, отправляющийся на охоту. За его спиной виден лук, на боку кожаный колчан со стрелами, а следом бежит собачка. Раннее искусство тюрков поразительно. Не в художественных достоинствах его ценность, оно передало жизнь людей далекого прошлого а это куда важнее, передала такой, какой она виделась и была на самом деле, без придумок. Даже силуэты зверей, рыб, птиц были непростой прихотью художника. Они были частицами духовной культуры народа. Каждому роду покровительствовала своя птица, своя рыба, свой зверь. Потом в настроениях художников наметились перемены. Они наступили примерно три тысячи лет назад или чуть позже. Звери как бы отошли на задний план, уступив место фигуркам людей. Удивительно красивые лица смотрят из глубины веков. От них нельзя отвернуться, их нельзя забыть. Это портреты наших пра-пра-пра бабушек и дедушек. Сто или даже двести поколений разделяют нас. Примерно в то время появились на Алтае и первые скульптуры людей. В основном женщинам отдавали свои таланты древние воятели. Они были неумелыми мастерами, их скульптуры приземисты, грубоваты, но лица... Какие же выразительные лица удавались им! Чуть скуластые, с неповторимым разрезом глаз. Глаза, похожие на молодую луну, отличали алтайцев. И вот что примечательно. Такими глазами выделяются тюркские народы и сегодня. Судя по рисункам, древние алтайцы любили петь песни, водить хороводы. Они устраивали маскарады, зажигательно танцевали, взявшись за руки. И это их увлечение навечно сохранили скалы. Искусство народа — это его душа. Она живет и тогда, когда умер сам народ.